Глава 10. История, рассказанная песцом Марзаей. 24-й год правления Сина «С чего ты решил, что этой ночью царь не придёт к Марганите?" спросил я. Бальтазар таинственно улыбнулся. "В ночь с 16 на 17 Тибета в Ниневии кое-что произойдёт, и Синахрип предупреждён об этом. Он будет ждать от меня известий в своём дворце. Поднимется шум, Суета, и уж точно никто не уснёт, но нам это на руку. Ты без труда проберёшься во дворец и сделаешь что задумал. Разумеется, одному тебе не справиться. Я предложил обратиться за помощью к дяде Арие. Нет, возразил Бальтазар. Я понимаю, что ты относишься к нему как к родному отцу, но не забывай, что Арие верный слуга Арадбелыта. Это слишком рискованно. С тобой пойдут Нинорта и Дрек. Твой зять станет вам пропуском, охрана знает его. Он же сошлётся на меня, дескать, я приказал усилить караул из-за поднявшегося переполоха, а Дрек сделает всю грязную работу. Он в этом хорош. Вот ведь как бывает. Когда-то он служил Нимраду, твоему приятелю. Стражник скупо улыбнулся. Ну да ладно. Это я отвлёкся. Окои марганиты охраняют пятеро стражников. Смена в полночь. Начнёте, как только на пост заступит новый караул. Когда всё будет кончено, встретитесь с Хавой. Она спрячет марганиту в тайном месте, а вы тем же путём, что и пришли, покинете дворец. Ни у кого не должно возникнуть сомнений, что это похищение. Времени у вас до рассвета, пока не придёт новая смена. С утра люди на Бушуруцура начнут поиски по всему городу. Марганита тем временем покинет Ниневию вместе с принцессой. Одно меня смущает. А что, если девушка не обрадуется тебе? Конечно, её можно связать, заткнуть кляпом рот и вывести насильно, но всё равно такой поворот сулит нам много неожиданностей. Я не знал, что ответить на это. Бальтазар говорил сущую правду. Последние несколько месяцев Марганита была наложницей сына Хириба, а я всё ещё надеялся, что она помнит и любит меня. Надеялся, Слушая сердце, но не разум. И вот наступила 16-я тибета. Я проснулся засветло. Да и спал ли, трудно понять. Мысли о марганите превратились для меня в пытку. В последний раз я видел свою возлюбленную, когда отправился на охоту с принцессой Хавой. И теперь она же дарила мне надежду на счастье. Видно богам нравится играть людскими судьбами, заставляя нас ходить по кругу. С неимоверным трудом я пережил этот день, пока поздно вечером наконец не встретился с Нинуртой и Дреком. Мы отправились ко дворцу Белыта и укрылись в доме неподалеку, так чтобы держать в поле зрения калитку в стене, из которой должна была показаться служанка Хавы. Пустующее жилище в самом центре Нинови? Откуда такая роскошь? удивленно спросил я у Нинурты. Он оскалился. Иногда люди уезжают из города на месяц, а то и больше. И далеко не всегда полагаются на слуг. Можно ведь попросить об одолжении своего знакомого, который служит во внутренней страже, а я всегда готов присмотреть за чужим домом с выгодой для себя. Ночь выдалась немного ветреной, сухой, а в остальном спокойной. Небо было чистым, на соседних улицах зажглись светильники, даже собаки как будто разучились лаять, и я всё пытался понять, что должно произойти сегодня, чтобы невея забыла о сне. Ведь ничего не предвещало опасности, а потом полыхнуло. И казалось, что зарево над декоратом бога Ашшура в одночасье выжгла и луну, и звезды. Что тут поднялось? Человеческие голоса слились в один нескончаемый гул, и издали он напоминал растревоженный пчелиный рой. Люди и повозки со всей Ниневии потянулись к пожару, чтобы одолеть его всеобщими усилиями. Всё, что человек строил годами, возводя этот самый прекрасный город на свете, огонь мог уничтожить всего за одну ночь. Служанка Хавы появилась у калитки в назначенный час. Маленькая, хрупкая, чернокожая рабыня в светлом платье. «Ох ты, какая красавица. Умудрился рассмотреть её издали Дрек. Смотри не обожгись, усмехнулся Нинурта. Мне рассказывали, как принцесса подбирает себе служанок. Это всегда какое-нибудь состязание. Однажды она приказала соблазнить стражников, стоящих в карауле, а тех девушек, у кого это не получилось, обрекла на смерть. Но с этой девицей всё было по-другому. Её отобрали из двух десятков рабынь. Хава тогда поставила их в ряд, долго присматривалась к каждой, потом швырнула на мраморный пол нож и сказала: "В живых останется только та из вас, которая уцелеет". Все бросились за оружием, свалка такая, что рук ног не разберёшь, кусаются царапаются, тянут за волосы, кому-то уже вспороли живот, но нож ни у кого не задерживается надолго. Женщины в такой схватке опаснее мужчин, куда бесстрашнее и отчаяннее. И только одна из девушек садится в сторонке и спокойно ждёт. Хава подходит к ней и спрашивает: "Ты не хочешь жить или не умеешь драться?" Та, не дрогнувшим голосом отвечает: "Хочу, конечно, но драться не умею. Так пусть они сначала вымотают и ранят друг дружку". Я вмешиваюсь, когда их останется две или три. Не уверена, что они вообще тогда обратят на меня внимание. Хава после этого бой остановила. Всех рабынь вернула управляющему, а эту одну, особенную, оставила себе. Так что девушки у нее как на подбор. Мало того, что красивые, так еще и смекалистые и решительные. Пора, осмотревшись, сказал я. Сначала мы оставили позади себя внешнюю стену, затем углубились в хозяйственные постройки. Через них вышли к внутренней стене, нырнули в тайный лаз, долго петляли по подземному лабиринту, пока не поднялись наверх, оказавшись в саду неподалеку от женской половины дворца Арадбелыта. Здесь служанка приложила свой тонкий пальчик к губам, призывая нас соблюдать тишину. В нескольких метрах от зарослей шиповника, где мы и прятались, перед каменными ступенями входом в покой Марганиты, неподвижно стоял рослый стражник. Нинурта успокоил нас, показал на пальцах. Всё в порядке. Мы знакомы. Мы вернулись немного назад, чтобы подойти к караульному, как и должно, по тропинке, не вызывая у него подозрений. Всё прошло гладко. Стражник сразу узнал Нинурту, не удивился при его появлении, только спросил о пожаре, мол, не распространился ли он дальше. Нет, справляются понемногу, ответил мой зять. Но Альбертазар решил на всякий случай усилить везде охрану. Это дрэк. До утра постоишь с ним. А Дрек даже и ждать не стал. И Едва караульно отвернулся, как кинжал напарника тут же перерезал ему горло. Из кустов вышла служанка, сказала: «Еще двое в конце галерей, и двое в следующей комнате, около спальни Марганиты». Но так не будем терять времени", весело подбегнул ей Дрек. Служанка смущенно опустила глаза. Они у нее были красивые. В галерее заминки тоже не возникло. Однако потом выяснилось, что перед дверьми спальни одного стражника не было вовсе. «Ты ведь, кажется, должен стоять с шумуном. И где же он?" спросил сотник, всем своим видом показывая недовольство. "Здесь, принцесса. Она пришла, как только начался пожар, и приказала шумуну войти вместе с ней". Стражник не договорил. Ему пришлось познакомиться с кинжалом Драка. Лазутчик подхватил падающее тело под руки и осторожно опустил на пол. Нинорта выругался. Ты поторопился. Надо было дождаться Шумуна. А затем он посмотрел на меня, увидел мои округлившиеся от ужаса глаза и понял, что наша тайна раскрыта. За его спиной, на пороге спальни, стоял тот самый Шумун. Нас было трое, а он один. И теперь только от него зависела жизнь царской наложницы и принцессы. Что ему оставалось, как не действовать соразмерно обстоятельствам? Прежде чем мы кинулись к нему, стражник отступил назад и закрыл за собой дверь, тяжёлую дубовую дверь, обитую листами меди. Всё, ухмыльнулся Драк, спокойно присаживаясь на мраморную скамейку около стены. Можем отдохнуть в саду, полакомиться сушёными фруктами, если они найдутся на деревьях. Попросим нашу красавицу принести вина, он подмигнул рабыне. И напьёмся до беспамятства. Терять уже больше нечего. «Найдутся у кого-нибудь Кости. Сыграли бы напоследок. И в это время, когда все остальные стояли окаменев от страха, захлопнув за собой дверь, стражник подписал нам смертный приговор. Нинурта сверкнул глазами, уставился на служанку, облизал пересохшие губы, спросил: "Подумай хорошенько. Есть ли какая-то возможность проникнуть внутрь?" Она молча покачала головой. "Нет. Надо уходить." Рассматривая носки своих запыленных сапог, рассуждал вслух Дрек: "Меня и морзаю он может и не знает, но Нинур те точно не вывернется. И все, что ему можно посоветовать это бежать. Времени предостаточно. Главное выскользнуть из города. Но что, если его схватят? Он под пытками обо всем расскажет, и тогда уже никому не избежать наказания, даже Бальтазару. Да и девчонку придется убрать". Нинур попятился, поднял меч. Дрек покосился на сообщника, пожал плечами. Да брось. Ты же это не серьёзно? Думаешь, у тебя получится меня одолеть? почему Почему-то осипшим голосом отвечал мой зять. Как бы не так. Перепуганная рабыня, отчего то увидев в Нинурте защитника, спряталась у него за спиной. Я же по-прежнему оставался сторонним наблюдателем. Меня стражник вряд ли знал. Слишком давно я не был в Ниневии. Однако труп Нинурты безусловно подсказал бы Арадбилыту Кто на самом деле пытался выкрасть Марганиту из его дворца? А после этого предательства все мои прежние заслуги уже не в счет. Другое дело, что Дрек понимал мой вес и не мог принять решение в отношении меня сам. Но разве у Бальтазара был иной выход, кроме как избавиться от меня? Так что не стоит себя обманывать. Вовсе не родственные чувства и уж точно не стремление к справедливости подтолкнули меня к мысли объединиться в этот момент с Нинуртой. Но мы оба Сколько бы в нас ни было бравады, прекрасно понимали, как незначительны наши шансы против такого сильного соперника. Нинурта напал первым, но меч лишь ударился сам Раммар. Дрек ушел в сторону с глухим рычанием и тут же сделал выпад в ответ, ранив моего зятя в бок, так что одежда на нем слева окрасилась кровью. Я попытался заслонить его собой, но Дрек тут же отшвырнул меня словно котенка. Еще и сказал беззлобно: "Не лезь!» Убивать я тебя не стану, но покалечу. Увы, я никогда не был хорошим бойцом. Признаюсь, я сдался и больше не вмешивался в их поединок. Неорт тем временем пришел в себя и атаковал снова. Он был значительно сильнее своего соперника, но этим все его достоинства и ограничивались. На каждый его удар Дрек отвечал тремя, и пока один рассекал мечом в воздух, другой неизменно попадал в цель. Ненурта истекал кровью и всё отступал, отступал, отступал, пока не прижался к стене и бессильно опустил руки. "Кончай", выдохнул Ненурта. Драк с явным сожалением передёрнул плечами и уже занёс над ним меч, как вдруг, испокоив марганиты, послышался пронзительный женский крик. Я бросился к двери и стал в выступлении бить по ней кулаками. Внезапно она открылась. На пороге возникла принцесса Хава. В правой руке у неё был короткий кинжал с большим зелёным изумрудом на навершии, в крови по самую рукоять. Принцесса ласково улыбнулась мне. И скажи теперь, что я не спасла тебе жизнь. Я низко поклонился ей. Моя госпожа. Осторожно заглянул ей за спину, увидел на полу стражника, который бился в агонии, и в углу комнаты застывшую от ужаса марганиту. Что там? Всё окончено?» спросил Драк. Да, он мёртв. Ну вот и отлично. Вкладывая меч в ножны, равнодушно сказал Дрек, как ни в чём не бывало, поворачиваясь к Нинурте спиной. Впрочем, я уже был далёк от всего этого. Я забыл о Хаве, об умирающем в муках охраннике, даже о том, какая страшная расплата ждёт меня за предательство. Единственное, что пугало сейчас встреча с Марганитой. Но, как это часто бывает, всё разрешилось совсем иначе, чем можно было предположить. Когда я подошёл к моей возлюбленной, она уже теряла сознание. Мне оставалось лишь подхватить её на руки и бережно положить на постель. Не беспокойся, я позабочусь о твоей красавице, услышал я за спиной насмешливый голос Хавы, а Дрек уже подгонял. Нам пора уходить. Я покидал дворец, чувствуя, как меня съедает отчаяние. Она не узнала меня. Неужели всё напрасно? Только снаружи я немного пришёл в себя. Город продолжал бурлить, Все от мала до велика тушили пожар, и до нас никому не было никакого дела. Но ты как? Заботливо справился у Нинурта Дрек. Раны-то хоть несерьёзные? И не скажешь ведь. Смеётся или на самом деле переживает. Добравшись до дома Нинурта, почувствовал себя хуже, и Элишеви пришлось поменять ему повязку. Рана ей не понравилась. Утром в моём доме должен был появиться гонец от принцессы Хавы, чтобы предупредить об отъезде. Ночь прошла в томительном ожидании. Оказалось, что напрасно. Неизвестность иногда может свести с ума. Сон сморил меня только к рассвету, а вскоре у двери появился Бальтазар. Отъезд пришлось отложить на день. Теперь все препятствия устранены. Поезжай. Твоя возлюбленная в безопасности, и скоро вы воссоединитесь окончательно. Надеюсь, ты не забудешь о том, что я для тебя сделал. Уже в полдень я присоединился к свите Хавы, отправлявшейся в Мидию чтобы стать женой царю Четыреста пятьдесят слуг, двести конных воинов и пять сотен пехотинцев. четыреста сорок три верблюда, сто восемьдесят семь мулов и пол сотни повозок с провиантом, утварью, нарядами принцессы и подарками, десяток колесниц. Я ехал вместе с принцессой, на время остав ее возничим. Ты не представляешь, что творится во дворце. Отец в ярости, набув в ярости, весело щебетала Хава. А я на Бльтазара смотрю, как он старается и изображает из себя честного служаку, так меня смех разбирает. Весь наш чудовищный замысел её забавлял и пьянил. Она была возбуждена и тараторила безумку, потом вдруг перешла на шёпот. Отец спрашивал меня о Марганите. Пришлось сказать, что я не виделась с ней со вчерашнего вечера. Кажется, он мне поверил. Думаю, он был рад избавиться от меня, когда поднялся такой переполох. Даже прощаться толком не стал. Чему я признаться, очень рада, а то выдала бы себя. Я всё ещё не верил до конца, что у нас получилось, что Марганита была со мной и мы вместе покидали Ненавию. Однако на душе было тревожно. Что останется с нами, когда мы доберёмся до Мидии? Чего ждать от принцессы? Это сейчас она весела и беззаботная, но её настроение подобно переменчивой погоде. Лицо Хавы вдруг стало каменным. Ещё одно свидетельство её непостоянства. Моему деду это пойдёт только на пользу. Эта потеря его взбодрит и заставит понять, кто его любит на самом деле. А я-то ломал голову, с чего бы она предала его. Оказывается, это всего лишь ревность. Хава наморщила носик, делая вид, что гневается, хотя на самом деле смеялась. Перестань думать о ней в моём присутствии. Я покорно склонил голову, стал отнекиваться, горячо убеждать, что это не так. Если принцессе снова захочется поиграть в любовь, Марганита не проживет и дня. Самое страшное, понимал я, что это могло произойти в любой момент. Хава была способна избавиться от моей возлюбленной просто из прихоти. Высокое покровительство дарило нам надежду на спасение и одновременно подвергало опасности. Кара, принцесса оглянулась, нашла взглядом старуху Ехавшую на повозке сразу за нашей колесницей, Озорно подмигнула ей. У тебя всегда найдётся любовное зелье, чтобы опоить моего спутника. Колдунья пристально посмотрела на меня, словно уже подумывая над тем, что понадобится для того, чтобы исполнить приказ госпожи, и уверенно сказала: "Найдём, моя девочка, найдём". Хава расхохоталась, а мне пришлось изобразить смущение. Откуда взялась эта старая корга? Почему она повсюду сопровождает принцессу? Что их связывает? Почему Хава позволяет ей подобные вольности? И коли уж она способна приготовить любовное зелье, то разве однажды не сделает смертельный яд? Зная коварство Хавы, поверить в это было нетрудно. и я все больше и больше убеждался, что мне и Марганите необходимо бежать как можно раньше. Знаю, что тебе хочется побыть с Марганитой, Лукава посмотрела на меня, принцесса. «Ну уж потерпи. Караванщик говорил, что наш путь до Экбатаны займет с полтора месяца. На это время тебе лучше забыть о ней. Экбатаны. Под таким именем существовало два города в Мидии. Северная Экбатана была основана, согласно Геродоту, Диоком. Южная Экбатана, современный Хамадан, Иран, стала столицей Мидии значительно позже, при Дарии Первом. Слухи расходятся быстро. И если кто-то заподозрит в моей служанке беглянку, все наши усилия пойдут прахом. Тебя и Бальтазара казнят. а я, наверное, поссорюсь с дедом. Дорога вела в Калху. Затем мы должны были повернуть на Арбелы. После этого нас ждала Арабха, последний крупный сирийский город. Дальше шли земли Замуа, граничащие с Манну. Чтобы добраться до Хархара, надо было взять чуть южнее. А уже оттуда рукой подать до Экбатаны. Замуа — древнее государство в Загросских горах, которое в период наивысшего могущества, IX век до нашей эры, располагалось на территории от озера Урмия до реки Малый Зап, северо-западный Иран. Хархар -хар, город в Мидии. Часть пути от Замуа до Хархара лучше всего подходила для побега. Высокие лесистые горы, места малонаселенные и труднопроходимые. Там я и Марганита могли навсегда исчезнуть и жить счастливо до самой смерти. Все эти мысли, или скорее мечты, настолько увлекли меня, что я на какое-то время перестал уделять внимание Хаве. Когда она это поняла, в ее голосе послышалось раздражение. Она повторила: "Так кто были эти двое, что появились вместе с тобой во дворце моего отца?" Мне пришлось просить у нее прощения за мою невнимательность. Хава в ответ улыбнулась. Но поди узнай, не испортилось ли у неё после этого настроение. Она продолжила. Всё пытаюсь понять. Не могли ли мы где-нибудь ошибиться и позволить ищейкам набу выйти на след твоей Марганиты. Один из них, кажется, стражник, это Нинурта, мой зять. Зять? переспросила Хава. А кто второй? Его лицо мне тоже показалось знакомым. Дрек. Когда-то он служил Нимраду». Да, да, я вспомнила его. Мы виделись в тот день, когда погиб Нимрад» на скачках. Она помрачнила. Бедняжка Нимрот. Он так меня любил. Так значит, теперь этот человек служит Бальтазару?» Получается так. Ты ведь понимаешь, чем больше людей знают о похищении Марганиты, тем больше опасность нам грозит. На Нинурту и драка можно положиться. Я так не думаю. Даже в самой надёжной цепи есть слабое звено. Обнаружишь одно, появится другое. После полудня наш караван прибыл в Калху. Наместник Бел Эмурани встретил принцессу при въезде в город. Я же вынужден был уйти в тень, дабы не быть узнанным. Мы не собирались оставаться здесь надолго. Однако Бел Эмурани сказал, что из столицы прибыл срочный гонец из Атарат-Белыта с повелением принцессе задержаться на несколько дней. Причины не назывались. Я был почти уверен, что наш замысел провалился, что не сегодня так завтра нас схватят и придадут казни.